Жан-Франсуа Паро. Загадка улицы б л а н м а н т о Роман. Перевод с французского Морозовой. Серия расследования комиссара королевской полиции Николя Лефлока. Москва. Вече. 2013 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.